Глава двадцать первая «Ваш наряд в голубой комнате», — бросил сквозь зубы лорд Вивер, как только я переступила порог его дома. Прошло несколько дней после встречи с Оливером Блэкстоном. И больше недели с тех пор, как в последний раз я видела Максимилиана. Сейчас он с надменным видом восседал в кресле, закинув ногу на ногу, и изучал документы. На нём был чёрный костюм с белоснежной рубашкой и белым шейным платком. Волосы зачёсаны назад, а ботинки блестят так, что можно использовать вместо зеркала. Хорош мерзавец, излил меня ужасно. особенно непроницаемое выражение лица. И это после всего, что между нами было. С другой стороны, для такого обольстителя, как лорд Вивер, ничего особенного не произошло. Он всего лишь поцеловал даму и наговорил комплиментов. "Даже не поздороваетесь?" полюбопытствовала я, задержавшись в холле перед лестницей. А лорд наконец-то оторвал взгляд от бумаг. "Добрый вечер, леди Блэкстон." «У вас полчаса на сборы, поэтому на пустые разговоры времени нет». Холодно произнес он. «А на содержательные...» Я из-под лобья смотрела на собеседника в образе сурового Лина Марча. «Поговорим, например, о том, что до начала ритуала осталось всего ничего, а шеф Лукас так и не сделал мне предложение, при этом Скотт Мур ходит петухом». Лорд Вивер пожал плечами и хмыкнул. Пусть ходит кем хочет. Если я обещал, что вы примете участие в ритуале, так оно и будет. Терпение, мистер Марч. Терпение и вера это всё, что мне остаётся, лорд Вивер. Варчливо пробурчал мой Марч. Главное, не занимайтесь самодеятельностью, а следуйте нашему плану. Я хотела возмутиться, что в план меня особо никто не посвящал. Но аристократ поджал губы и вновь углубился в изучение документов. И как же сегодняшнее посещение приёма поможет нашему делу? Я даже не знаю, куда мы идём. Решила зайти с другой стороны. Однако заношивый лорд и бровью не повёл. Леди Блэкстон, мы оказываем друг другу услуги. Я помогаю вам, а вы отвечаете на мои просьбы. Мне нужна спутница на вечер. Раз уж я представил вас как невесту, то будьте любезны сегодня сопровождать меня в особняк лорда Нобеля на банкет и на бал. Я замедлила шаг и сжала кулаки. Ах, леди Блэкстон, ах, ему всего лишь нужна спутница на вечер. Но ну, я устрою вам сопровождение. Разлюбезный лорд Вивер. Я громко затопала по лестнице, а затем вошла в голубую спальню и с силой хлопнула дверью. Я с удивлением рассматривала разложенный на постели бальный наряд, с цветом Максимилиан явно перестарался. Глубокий чёрный больше подошёл бы вдове, а не невесте. Если он решил мне отомстить, обрядив в старушечье платье, то зря надеется. Я Настиш распахнула дверцы гардероба и по-хозяйски осмотрела наряды, которые ранее приобрёл для меня лорд. Взгляд сразу же задержался на алом платье из переливчатой ткани. Узкий корсет должен подчеркнуть талию и приподнять грудь, то, что нужно. Пышная юбка из воздушной вуали напомнила о балах прошлого, в котором, собственно говоря, я пребывала. О волосах не стало убирать в причёску. Светлые кудри крупными кольцами легли на плечи. Надеюсь, Марко и Виллюро заплатили за молчание, а лорд Оливер не узнает во мне новую родственницу. На нашей встрече я была в тёмном парике и гриме. Остальные представители высшего света впервые смогут лицезреть невесту лорда Вивера во всей красе. Перед выходом покрутилась у зеркала, а затем нанесла на губы яркий блеск, завершив образ роковой красотки. «Получилось очень чувственно. Это именно то, чего я добивалась». На трюмо заметила открытую продолговатую коробочку. Лорд Вивер не поскупился на украшения для невесты. Серги и колье с крупными рубинами прекрасно подошли к наряду. Войдя в гостиную, небрежно задела плечо Вивера круглой сумочкой – напоминающей миниатюрную шляпную коробку. Соскучились, Максимилиан оторвался от газетного листа, и его глаза тотчас округлились. Кажется, кто-то потерял дар речи. Его взгляд блуждал по моей фигуре. Лорд Виверс смешно приоткрыл рот, словно рыба, которую только что безжалостно выбросили на берег. Я же невинно похлопала ресницами. Да-да, знаю, вы приготовили другой наряд, но он не подошёл. Пришлось выбрать платье по размеру из тех, что были в гардеробе. Я маняще качнула бёдрами и направилась к выходу, а услышав протяжный вздох лорда, довольно улыбнулась. Пока мы ехали в особняк Нобеля, Максимилиан не сводил с меня глаз. Я же делала вид, что не замечаю спутника, как он ранее не обращал внимания на меня. Оживлённо болтала с водителем, расспрашивая об особенностях новой модели техномобиля. Видимо, я нашла больную мозоль у молчаливого дворянского Джорджа. Он увлечённо говорил о двигателях, поршнях, цилиндрах и даже пытался шутить. Я громко смеялась над нелепыми шутками лакея водителя, и порой мне казалось, что слышу подозрительный скрежет. Позже догадалась, что это лорд Вивер слишком крепко сжимал зубы. А в особняке Нобеля, в огромном мраморном зале с колоннами, собрались сливки общества Реджинии. Леди Фиона Нобель блистала в белоснежном наряде, который, к сожалению, теперь подчёркивал её возраст. За то время, что мы не виделись, дама постарела. Зато её старшая дочь Мисс Нора выглядела словно аппетитная роза на кремовом торте. В жёлтом открытом платье с пышными нижними юбками, рыжеволосая девица приковывала к себе взгляды. Младшей дочери Нобеля и её золотакудрова Аполлона на балу не было. Вероятно, родители ещё не простили голубков. Хотя возле Фионы Нобель уже крутился маложавый тип. Пока лорд Вивер представлял меня гостям, я улыбалась. Но улыбка тут же слетела с лица, как только к нам подошёл Оливер Блэкстон, под руку с молодой миниатюрной дамой в изумрудном платье. "Оли, познакомься, это моя невеста, леди Эви Дженкинс". Макс по-свойски обратился к младшему Блэкстону. "Невеста, леди Эви?" Оливер прищурился. "Дорогая, Это Оливер Блэкстон, мой компаньон по раскопкам храма Аполлонии, пояснил Вивер, играя роль внимательного и любезного жениха. А это леди Патриция, его супруга. Оливер с интересом меня разглядывал, а супруга потянула его за рукав. Ах, да, очень рад нашей встрече. Тут же пришёл в себя дальний родственник из прошлого. Как давно вы встречаетесь с Максимилианом? 2 месяца. — ответил Макс. — Два месяца. — Ясно. И супруги Блэкстон переглянулись. В этот момент лорд Вивер притянул меня ближе, но его взгляд был направлен вдаль. Оливер тоже заметил знакомых и улыбнулся. А спустя несколько секунд к нам приблизилась еще одна пара. Высокий и широкоплечий мужчина лет тридцати пяти-сорока с суровым выражением лица. И дама в роскошном наряде цвета спелой вишни, присмотревшись к женщине внимательнее, едва не ахнула. Именно эту темно-волосую красавицу я видела в воспоминаниях Максимелиана и Лукаса. Кто же она? На мой вопрос тут же ответил Оливер. Знакомьтесь, это мой старший брат Александр Блекстон, глава клана Стихийников и министр, а это его супруга, Елена Блекстон. бывшая леди Сейверс. Лорд Блэкстон кивнул и поцеловал мне и патриции руки. Лорд Вивер также склонился к руке прекрасной Елены, но дама руку отдёрнула, а Максимилиана проигнорировала. Зато она внимательно разглядывала меня. Разговор не клеился. Лорд Александр прожигал взглядом Макса, а тот обнимал меня за талию, демонстрируя невесту. Вот только смотрел мой жених В это время не на меня, а на леди Елену. Мне стало неловко, захотелось сбежать от этого глупого фарса. "С вашего позволения", пробормотала я, выскользнув из объятий Вивера, и торопливо покинула бальный зал, направившись в сторону дамской комнаты. Уединившись среди белоснежных умывальников, ширм и мягких кресел, прислонилась лбом к прохладной стене. Размышляла о поведении Максимилиана и его интересе к замужней женщине, даме из Ведений, и припомнила рассказ Оливера о Ливере, брошенной им невесте, размолвке с братом и удачном браке Александра и Елены. Получается, эта красавица с медными волосами и точёной фигурой связала в единый узел семью Блэкстонов и Сиверсов. Но вот почему они и грезил лорд Вивер для меня осталась загадкой. даже не загадкой, а неприятным открытием, постаралась взять себя в руки, гордо расправила плечи и улыбнулась своему отражению. Неожиданно дверь распахнулась, и леди в изумрудном наряде устремилась ко мне. Вот вы где. Очень хорошо. Здесь тихо и можно поговорить. Я с удивлением взирала на патрицию Блекстон, которая выглянула в коридор и кому-то шепнула: Да входи же скорее, она здесь одна. Через секунду появился лорд Оливер и передвинул кресло к двери, а затем супружеская пара по очереди заключила меня в объятия. Эвелин, наша дорогая девочка, как мы рады тебя видеть, перебивали друг друга супруги. Я старалась вырваться из рук сумасшедших Блекстонов и пролепетала: Вы что-то путаете. Я не Эвелин, я не она. Ну, конечно, это ты, в этом нет никаких сомнений, щебетала Патриция. Да-да, я помню, дама из кофейни выглядела по-другому, но там ты использовала грим и маскарад, а сегодня ты вылитая её копия. Мы сразу же тебя узнали, вторил жене Оливер. Он смотрел на меня с таким умилением, словно я напоминала ему горячо любимую и давно почившую бабушку, чья копия Уточнила я: "Эвелин, у нас сейчас мало времени, мало ли кто зайдёт. Потом тебе объясним. Мы с Олей всё понимаем. Ты должна хранить инкогнито. Муж рассказал, что Александр тебе не поверил и натравил полицию, и я не удивлена. Алекс не чуткий, непроницательный, никого не замечает, кроме своей Елены. Как же хорошо, что ты написала нам", тараторила Патриция, игнорируя мой вопрос. Я же безуспешно пыталась освободиться из крепких объятий. "Вам?" переспросила я. "Да-да, я нашла твоё письмо, а Оли мне во всём признался", закивала дама. "И будем на ты, мы же теперь родственники, хоть и очень дальние". "Пэт, нам пора", Оливер взял супругу за руку, а затем обратился ко мне. "Эвелин, Ждём тебя в нашем особняке в Верхней Ольвии. Мы переезжаем в Риджинию на время раскопок храма. Мы всё обсудим и разработаем план, леди Блекстон подмигнула мне и чмокнула в щёку. Оливер подтолкнул жену к выходу. Идём. А ты, Эвелин, приезжай к нам в любое время и без всяких церемоний, и младший Блекстон тепло улыбнулся. Супружеская чета удалилась, оставив меня в растерянности. Получается, лорд Оливер узнал меня, да ещё и рассказал жене. Но как он догадался, что Эви Дженкинс и Эвелин Блэкстон одно и то же лицо? Хорошо хоть старший брат Александр был не в курсе, иначе меня бы увели с приёмов в сопровождении охраны. Необходимо было снять напряжение после встречи с Еленой Блэкстон и с родственниками. Заметив в коридоре лакея с подносом, я схватила фужер с игристым и направилась в зал. в надежде, что все переживания позади. Как же я ошибалась. Вечер в доме Нобеля был в самом разгаре. Перед ужином гостей развлекали танцами. Что ж, почему бы и не потанцевать с женихом. Некоторые и па мне хорошо знакомы, но в дверях бального зала столкнулась с шефом Северсом. Вот только его ещё мне не хватало. Разрешите пригласить вас на танец. Произнёс Лукас низким голосом и посмотрел на меня обволакивающим взглядом. К сожалению, вынуждена вам отказать. У меня ревнивый жених, он будет против. Что-то не вижу рядом с вами, лорд Авивера. Да и в зале его нет, заметил лорд Сейверс. Я смотрелась и приметила в зале Оливера в компании патриции. Рядом стояли брат Александр и пожилая супружеская пара. А вот леди Елены с ними не наблюдалось, как не видно было и Максимилиана. Сердце предательски сжалось. Я отдала в руки удивленному Лукасу пустой фужер и покинула кавалера. Не хватало еще раз плакаться при шефе. Побежала по коридору, заглядывая в пустые комнаты и убеждая себя, что вивер мне никто и волен делать со своей жизнью, что пожелает. Нет, я не превращусь в ревнивицу. «Мне лишь нужно успокоиться». Заметив, что библиотеку еще никто не облюбовал, устремилась в дальний уголок к удобному креслу. Оно, правда, подпирало какую-то дверь. Кажется, библиотека граничила с еще одной комнатой. Поуютнее устроившись, прикрыла глаза. «Все-таки нельзя злоупотреблять игристым на голодный желудок. Вино действует на меня возбуждающе». Овон как разозлилась из-за Вивера, да ещё в голове слышу голоса. Один особенно громко бубнил про какое-то ожирелье. При слове ожирелье встрепенилась и поняла, что голоса раздаются не в моей голове, а в соседней комнате. А дверь, которая разделяла гостиную и библиотеку, служила не слишком надёжным прикрытием. Да и беседовавших мужчин я узнала: лорд Нобль и Максимилиан. За эти месяцы стали мне как родные, прижалась ухом к замочной скважине, вслушиваясь в разговор. Но он требует объяснить, откуда у меня ожерелье, ведь артефакт находился в хранилище долгие годы, повысил голос Вито Снобель. Вы как-то говорили, что ваша родословная тянется от самой богини Аполлии, тихо произнёс Макс, растягивая слова. Да, да, это правда. Есть семейные хроники. Вот на этом и настаивайте. Говорите всем, что ожирение семейная реликвия, и вы не могли смириться с тем, что ваше наследство пылится в хранилище, поэтому решили забрать. На время уточнил Нобель. Да, может, вы планировали восстановить энергию целебных камней? Тут же сориентировался Макс. «Так и есть. Именно это и планировал», — пробормотал Нобель. «И не переживайте. Никто не узнает, что шесть лет назад вы изъяли ожерелье для меня из...» с... «Ш-ш-ш!» — зашипел мой компаньон. «Если вы будете орать об этом на каждом углу, то узнают все. Сменим тему. Скажите, император Эрик удовлетворил вашу просьбу?» «Да-да, теперь все хорошо». Лорд Лукас никак не хотел идти мне навстречу. Пришлось обратиться с прошением к императору. Вместо меня в ритуале будет участвовать магги, а я лишь доставлю камень стихийников в храм Акадии, зашептал лорд Нобель, но я расслышала. Лишь сильнее вжалась ухом в дверь. "Маги, как и вы, остановятся в той гостинице по пути в Акадию", полюбопытствовал Макс. "Да, план такой. Переночуем в гостинице. Нас будут сопровождать люди Бригза, торопливо ответил Вита Снобель. Вивер его вновь перебил. А лорд Сиверс отправится из Ульви с вами? Нет, зачем? Он сопровождает Оливера, хранителя камня, или Оливер поедет с Александром и стихийниками, что-то я запоминал. Голоса отдалялись, и я уже едва могла разобрать последнюю фразу, но мне и этого хватило, чтобы понять, Несколько лет назад именно Вивер выкрали из музея ажирелие для Нобеля. Получается, мой компаньон прекрасно знал об артефакте. И теперь нанятая им актриса Карина Шульц не подходила на роль шпионки. Думаю, доносчиков у Вивера хватало и среди охранников, а горничную Флору приставили к девице Нобель, чтобы наставить на путь истины. Нужно же было подсказать глупышке Эльзе, как сделать своего принца богатым. Неужели громкая кража артефакта с самого начала была подстроена Вивером? Но как такое возможно и зачем? Я резко поднялась с кресла, твёрдо решив разобраться с лордом-авантюристом, но сделав несколько шагов, покачнулась. Игристое вино и нервы не лучшее сочетание. В дверях меня подхватили за талию сильные руки. Вот, где вы прячетесь. Нам надо поговорить без свидетелей. Лукас вовремя поддержал меня, но разговоры с ним будут излишни. Прошу вас, бегите от Максимилиана Вивера, пока не поздно. Он не тот, за кого себя выдаёт. Его страстный призыв удивил. Если бы мне не надо было играть роль наивной невесты, я бы обменялась с шефом своими впечатлениями о Вивере, но пришлось шире распахнуть глаза. И даже надуть губки. Что вы говорите? А кто же он? Не лорд, он беден, лорд и богат, к сожалению, но он не тот, кто вам нужен. Вивер чуть не погубил близкого мне человека, женщину. Я не хочу, чтобы та же участь постигла и вас. Какую женщину? О чём вы говорите? У Максимилиана есть любовница. Мои губы дрожали, в глазах появились слёзы. Даже не пришлось брать уроки у мисс Шульц. Лорд Лукас держал меня за талию, а я зачарованно разглядывала красивое лицо шефа. Вот в кого надо было влюбляться, а не в проходимца Вивера. А в том, что я влюбилась, нет сомнений. Себе уж можно не лгать. Вы такая же чистая, как и она. Не хочу, чтобы негодяй разрушил вашу жизнь, Эви. Разорвите помолвку. «Да кто она?» Я с нетерпением ждала ответа. К сожалению, мне так и не суждено было узнать о том, чью жизнь разрушил негодяй Вивер. Потому что дверь распахнулась, и на пороге библиотеки появился Максимилиан с собственной персоной. «Что здесь происходит?» — зарычал жених, подошел к нам и выдернул меня из объятий Лукаса. «Вашей невесте плохо». Так как вас не было рядом, я взял на себя смелость и поддержал Леди Дженкинс, с вызовом пояснил начальник полиции Реджини. Поддержали, прижимая к себе наедине в библиотеке вновь рыкнул Максимилиан. Что ж, теперь я рядом и справлюсь сам. Я с удивлением обнаружила, что Макс злится. Максимилиан, дорогой, у меня действительно закружилась голова. и лорд Северс не дал мне упасть, попыталась оправдаться я. «Именно поэтому он склонился к твоим губам», зло прошипел Макс, сузив глаза. Я не выдержала и захихикала. Все это походило на дешевый спектакль, который недавно смотрела с участием мисс Шульц. Лекарь точно так же застал свою жену в объятиях молодого подмастерья, а та всего лишь неудачно споткнулась, как и я. Пока смеялась, оба лорда гневно сверлили друг друга взглядами. Макс тихо выругался, подхватил меня на руки и покинул библиотеку. Куда мы? А как же ужин? А танцы? поинтересовалась я. На этот раз танцы пропустим, нервно ответил лорд Вивер, направляясь к выходу. Он чуть не сбил с ног лакея, который услужливо открыл парадную дверь. А я всё же разозлилась. Да что он себе позволяет? То сопроводите меня на бал, то танцы пропустим. И опять никаких объяснений. Из-за него весь вечер я была словно сжатый комок нервов. Мало того, что вздрагивала при приближении Лукаса, не дай бог шеф разглядит в невесте Вивера сыщиком Марча. Так ещё и Оливер с супругой разоблачили меня. А уж про поведение жениха и вовсе молчу. Он бесцеремонно пялился на чужую жену, а сейчас строил из себя обиженного. Последнюю мысль я ему озвучила. Лорд дошёл до техномобиля и усадил меня на заднее сиденье. "О чём ты, Эви?" Макс приподнял бровь. "А о чём я?" Вместо того, чтобы ответить на вопросы, он сделал вид, будто ничего не произошло. Не удержалась и влепила ему пощёчину, зло крикнув: Не делайте из меня дурочку. Если вам нравится Елена, так и добивайтесь её. Зачем вы обнимаете и целуете меня? К чему весь этот фарс с невестой? Не понимаю. Аристократ поджал губы и намеревался сесть рядом. Ах, не понимаете? Ну так я ещё раз объясню. И объяснила, одарив лорда новой оплеухой. Первая за то, что разыграли весь этот спектакль с кражей ожерелья, а вторая за ваши поцелуи, нежные слова и томные взгляды. Дарите их той, кто живёт в ваших грёзах. Эви, успокойся, обсудим всё дома, сквозь зубы процедил Макс, а глаза засветились опасным блеском. У меня нет здесь дома, да и знаю я ваши разговоры. Вы всё делаете для того, чтобы соблазнить глупышку Эви, ведь так легче будет мной управлять. Вот только ответьте, зачем вы стремитесь попасть на ритуал? Молчите. Это у вас хорошо получается лгать и молчать. Я размахнулась для очередной пощёчины, но лорд был готов к удару. Он перехватил мою руку, приблизил своё лицо к моему и поцеловал жёстко, болезненно, сминая поцелуем рот. А я ненавидела себя за то, что желала этого мужчину и была готова ответить на поцелуй. Лорд Вивер резко отстранился и захлопнул дверь мобиля. Он что-то крикнул Джорджу, который стоял неподалёку и с бесстрастным выражением наблюдал за нашей безобразной ссорой. Максимилиан занял водительское место и вдавил педаль газа в пол. Техномабиль резко дёрнулся, меня отбросило на спинку сиденья, но я благоразумно промолчала, понимая, что Макс не в том состоянии, чтобы делать ему замечания. Решила переждать и пока не устраивать истерики. В конце концов, я не брошенная любовница, мы всего лишь партнёры. Правда, мой партнёр сейчас гнал мобиль на полной скорости. и бормотал что-то про любопытную малышку, ослепляющую страсть и планы, которые катятся в бездну.